Глава 26 Хочет общаться, а вдруг я так нервничаю, Лара, Лара! Эл!» Перед моим лицом замелькала ладонь Катрин, и я, перестав вглядываться в толпу туристов, растерянно на нее посмотрела. Я перестала ее слушать, как только почувствовала всплеск духа, который мог принадлежать только Альфе. Он появился лишь на мгновение, а потом сразу пропал. Но за этот короткий миг мне показалось, что это энергия Тенера Астры. Извини, я бросила на площадь еще один тревожный взгляд и отвернулась. Я что-то не выспалась сегодня. Нет, это просто невозможно. Он не мог выследить корабль Виктора. Это исключено. Мы высадились на этой колонии только сегодня и сразу же отправились к приюту. Опять всю ночь сопли дуло. «Заканчивай уже страдать, Белоснежка! Выше нос!» «Я не страдаю. Просто последнее время почему-то постоянно спать хочется. Я не соврала. Последние дни я часто уставала, даже когда ничего не делала, и никак не могла выспаться». Катрин пожала плечами. «Ты же раньше практически не летала. Вот организмы привыкают к новым условиям». «О, а вот и наши». Виктор, Антон и Малина приближались к нам с другого конца площади. Сестра приветливо махала рукой и счастливо улыбалась. Она, в отличие от меня, пребывала в полном восторге, беспрерывно озираясь по сторонам и засыпая Антона всевозможными вопросами. Девочке было все интересно. Мне же хотелось поскорее вернуться на корабль и спрятаться в своей каюте. «И когда это я успела превратиться в старую коргу-затворницу?» «Ну что?» — нетерпеливо спросила Катрин, как только два альфы и девочка оказались рядом. «Когда я могу увидеть своего сына?» «Увидеть ты его можешь», — ответил Виктор, даже ни разу не взглянув в мою сторону. «Но с усыновлением возникли проблемы». К «Какие проблемы?» Я взглянула на Катрин. Женщина немного побледнела и напряглась. «Дело в том, что у твоего сына объявился родной отец, и он уже третий раз навещает мальчика в стенах приюта. Как мне сказали, документы на его усыновление почти готовы, и приют не пойдет на попятную, даже если я внесу большое пожертвование». «Что?» Глаза бывшей контрабандистки чуть не вылезли из орбит. «Отец? Какой еще нахер отец?» Антон приобнял Моли за плечи и повел девочку в сторону, предложив купить сладких шариков, что продавались неподалеку в автоматическом ларьке. Виктор окинул Катрин тяжелым взглядом и вздохнул. «Ты мне не сказала одну важную вещь. Твой сын — один из нас. Если бы его отец был обыкновенным человеком, то я смог бы что-то сделать». Виктор говорил негромко, но тон его голоса подавлял всякую надежду. «Потомки Амарока имеют преимущество в любой точке галактики, касаемо вопросов усыновления детей с их генами. Если бы даже мальчик проживал с тобой, то его все равно бы забрали в клан». Ну, но... почему? Как?» Я подошла к Катрине и обняла ее за плечи. Ее тело мелко дрожало, А ладони сжались в кулаки. Мне стало так больно и обидно за нее. Ее сын — смысл ее существования. И теперь человек, который когда-то ее бросил, появляется непонятно откуда и отбирает у нее самое дорогое. Я смог добиться только одного свидания. Так что возьми себя в руки, подруга. «И реши, хочешь ты увидеться с сыном или нет?» «А можно помягче?» Зло прошипела я, крепче обнимая несчастную. «Ты как ножом по сердцу!» Виктор нахмурился и нервно почесал свою подстриженную щетину. Этому чурбану явно было не понять материнской боли. Что сейчас переполняла Катрин? «Она через столько прошла!» опустилась до уровня преступницы, едва не погибла. И все эти годы не теряла надежды вернуть своего ребенка. А что теперь? Получается, все было напрасно? Он прав, Элара. Катрин грустно улыбнулась и, выбравшись из моих объятий, направилась в сторону, где в барьере открывался проход для посетителей приюта. Мы с Виктором переглянулись и молча направились следом за ней. Антон решил остаться с Молли на площади, понимая, что впереди могут произойти неподходящие для ее глаз сцены. Пройдя через проход, мы направились в сторону регистрационного отдела по длинному полупрозрачному коридору, созданному из такого же силового поля. На регистрацию ушло не больше 15 минут, так как разрешение на встречу с мальчиком уже было оформлено. Регистрационный терминал выплюнул в руку Катрин маленькую белую карточку, на которой был указан номер двора, где будет проходить свидание. Покинув регистрационный отдел, мы вышли на прямую дорожку, пересекающую всю территорию приюта. Вместо живой травы земля была покрыта ее искусственным аналогом. Кое-где даже были видны подобия деревьев с большими красными плодами. Повсюду раздавались детские голоса, виск, смех, плач. Сироты разных возрастов бегали по детским площадкам, разделенными между собой высокими барьерами. Около каждого такого двора стояли рамки ворота со своим номером наверху. «Какой у тебя номер на тикете?» — поинтересовалась я. И когда Катрин протянула мне пластиковый прямоугольник с номером 9... Я заметила, что ее руки немного дрожат. «Ты как? Может, перенести встречу на час или два?» «Нет, просто я... я... рушки ведь был всего год, когда у меня его забрали. Он меня не вспомнит. Маленький еще был. Катрин. «Пришли!» — перебил меня голос Виктора, который остановился напротив входа с цифрой девять. Он, конечно же, номер двора не знал, но, как и я, почувствовал дух мальчика, который находился где-то в глубине за широкими густыми деревьями. Катрин подошла к воротам и неуверенно приложила тикет к замку. Тот коротко пропищал, и силовое поле исчезло, пропуская нас внутрь. Двор был довольно просторный. Он скорее напоминал большой сад, заставленный детским комплексом, деревьями и кустами. Кое-где попадались мульжи скал с торчащими из них крючками для лазанья. Дух мальчика ощущался в самом конце двора, и мы не спеша направились в ту сторону. Вик шел впереди, а мы с Катрин следовали за ним. Но внезапная энергия ребенка пропала. Альфа остановился и задумчиво огляделся. «В чем дело?» — заволновалась Катрин. «Ничего такого», — я поспешила ее успокоить. «Просто мы перестали ощущать дух мальчика». Возможно, он просто испугался незнакомцев и скрыл свою энергию. Где-то сбоку послышался шорох. Виктор, недолго думая, осторожно направился в сторону, откуда доносился звук. Но дойти не успел. Из искусственных сине-зеленых листьев кустарника... С грозным рявканием выпрыгнул мальчик лет шести и, сжимая обеими руками игрушечное ружье, безжалостно расстрелял своего противника. Вик даже не подыграл ему, так и стоял напротив ребенка, прожигая его своим фирменным взглядом. Ой! Удивился мальчишка и испуганно попятился обратно к кустам. Он явно перепутал Вика с кем-то другим, но с кем? «Игрушка!» Катрин сделала несколько шагов вперед и протянула руки к сыну. «Сыночек, я твоя мама!» Карие и глаза мальчика превратились в огромные тарелки. Он определенно не был готов к такой встрече. Открыв рот от изумления, он хотел было что-то сказать, но не смог. А в следующем мгновение я почувствовала, как позади появилась чья-то энергия. Рушка перевел взгляд за наши спины, отшвырнул в сторону свое ружье и со всех ног бросился к незнакомому Альфе. Вы кто такие? Недружелюбно поинтересовался мужчина. Я резко повернулась и встретилась с тяжелым зеленым взглядом определенно взрослого альфа. Отец Ружки оказался высоким брюнетом с аккуратной стрижкой и гладко выбритым волевым лицом. Его стройную атлетическую фигуру облегал черный деловой костюм. Только сейчас его пиджак был снят и перекинут через плечо. Мальчик прятался позади него, цепляясь за его дорогие брюки и бросая на нас пугливые взгляды. «Господин Армус», — Вик шагнул навстречу и протянул мужчине руку. Сталь, «Виктор Сталь, аморок». «Виктор Сталь?» — удивился он, но на рукопожатие ответил. «Какое у вас ко мне дело? И почему здесь?» «Мы пришли не к вам, а к мальчику», — прямо ответил Виктор, отчего господин Армус заметно напрягся. А точнее, к нему пришла его мать. Произнеся это, Вик кивнул в сторону сутулившейся фигуры, что так и продолжала стоять к ним спиной. «Катрин?» Брови господина Армуса удивленно поползли вверх. Лечи, женщины едва заметно вздрогнули от его голоса. Набрав воздух в легкие, она медленно повернулась к нему лицом. Привет, Дар. Ее лицо исказила нервная ухмылка. Было видно, что она с трудом сдерживает свои эмоции. Давно не виделись. Мужчина пораженно пробежался по ней взглядом и нахмурился. Приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но Катрин продолжала говорить. «Ах, да, для тебя эти семь лет пролетели, как пара дней. Ну, как видишь, за это короткое время я немного изменилась. А еще у тебя внезапно появился сын». «Это неожиданно». «Непонятно, к чему именно произнес Армус». Он явно пребывал в полной растерянности. Катрин резко поменялась в лице, подошла ближе и, протянув руку мальчику, строго сказала, «Рушан, иди к маме». Мальчик расширил глаза и сильнее прижался к ногам отца. «Он не помнит тебя, Катрин. Ты оставила его в приюте пять лет назад». Взгляд Армуса стал холодным, а в голосе появилась сталь. «Оставила?» — прошептала она, опуская руку. а потом с ненавистью прошипела. «Это ты? Ты бросил нас? Бросил меня одну в таком положении?» «Я не знал!» — прорычал Альфа. «Ты могла найти, как со мной связаться? Могла сообщить в Альянса Марокко?» Я поняла, что намечается глобальная разборка, и, подойдя к мальчику, смело взяла его за руку. «Рушка, иди сюда. Я покажу тебе кое-что интересное». Мальчик неохотно отлепился от отца, но тот даже не обратил на это внимания. Я повела его к выходу, чтобы не было слышно, как ругаются его родители, и почувствовала, что Вик тоже следует за нами. Оказавшись снаружи, мы отошли подальше и сели на мягкий ковер из искусственной травы. «Меня зовут Эля», — представилась я Ярушке, чтобы отвлечь ребенка. «А этот огромный дядька, Вик, если хочешь...» «Он может покатать тебя на плечах». «Правда?» Глаза мальчика восторженно загорелись, а взгляд Виктора стрельнул в меня смертельным снарядом. «Конечно!» Я вскочила на ноги и жестом указала своему Альфе, чтобы он наклонился ниже. Усадив мальчишку на шею Вику, я громко рассмеялась и захлопала в ладоши. «Чему ты радуешься, принцесса?» проворчал Виктор, поднимаясь на ноги. отчего мальчик восторженно взвизгнул. Пожав плечами, я улыбнулась. Сейчас этот суровый, с вечно небрежной прической мужчина казался мне самым добрым и забавным существом на свете. «Да так? Хорошо смотришься!» Виктор странно на меня посмотрел, как будто о чем-то задумался, но потом грозно запахтел и побежал по лужайке, придерживая ружку за коленки. Пока по округе раздавались веселые детские крики, я украдкой поглядывала в сторону двора, где за барьером виднелись две фигуры, выясняющие личные отношения. То, что они выясняли именно их, они решали, кому достанется рушка, было понятно, потому что я увидела. Поначалу Катрин что-то гневно выкрикивала, эмоционально жестикулируя руками, но в итоге перешла на рукоприкладство. Я побоялась, что этот альфа применит к ней силу духа, но ошиблась. Господин Армус стойко выносил ее удары, обила она кулаками прямо по лицу. И не только не воспользовался духом, но даже не предпринял попытки уклониться. Продолжалось это довольно долго. В какой-то момент женщина выдохнулась, рухнула на колени и закрыла лицо ладонями. Я поняла, что она рыдает. Армус сначала сел на корточки рядом, потом притянул ее к себе и крепко обнял. Когда Ружка утомился кататься верхом, мы присели на скамью и стали играть в игру «Угадай звезду». Спустя пятнадцать минут ему это надоело, и он стал поглядывать в сторону двора под номером 9. «Эля, а это тетя моя мама?» Вопрос мальчика отозвался внутри болезненными чувствами, ведь я не знала, чем закончится разговор его родителей. Вполне вероятно, что мальчика заберут в клан, и Катрин останется только смириться. Стоит ли говорить малышу правду? Встретить родную маму и снова ее потерять? Слишком тяжелое потрясение для любого ребенка. Я... она не... «Да, малой, это твоя мамаша». «Вик, зачем?» — воскликнула я, но он лишь ухмыльнулся. «Катрин — редкая особь, которая может родить наследников для Альфы. Она представляет интерес для сообщества потомков Амарока. Скорее всего, Дархон Армус заберет ее с собой. А если нет, то в ближайшее время она получит предложение от других кланов. Но на ее месте я бы вел себя по сдержанию». чтобы жить там, где будет расти ее сын. В этот момент через ворота из детского двора вышли родители мальчика. Пока они приближались, я с удивлением разглядывала их лица. Глаза Катрин сильно опухли и превратились в узкие щелочки. Нос приобрел темно-розовый цвет. Лицо господина Армуса покрывали ссадины и синяки, а нижняя губа оказалась разбитой. До меня долетел смешок Вика, за что он тут же получил от меня взгляд с упреком. «Папа!» — вскрикнул мальчик и бросился в объятия отца. Катрин замерла, не решаясь снова заговорить с сыном. Но тут господин Армус прервал объятия и слегка подтолкнул Ружку вперед. «Малыш, обними маму», — улыбаясь, произнес он. «Она очень по тебе скучала». Катрин медленно опустилась на колени и протянула руки. Мальчик осторожно шагнул вперед, застыл в неуверенности, а потом улыбнулся и бросился в объятия матери. «Мама! Мамочка! Мама!» Беспрерывно повторял ребенок, цепляясь за Катрин, как будто боялся сорваться в пропасть. «Ты больше не уйдешь? Ты поедешь со мной в папин клан?» Катрин промычала что-то нечленораздельное и завыла, а я все пыталась проглотить огромный ком, который застрял у меня в горле. Я почувствовала, что Виктор обнимает меня за плечо и нежно прижимает к себе, и мне сразу стало легче. «Не волнуйся, Рушан, теперь мама будет жить с нами», ответил за Катрин господин Армус, и та снова завыла, крепче обнимая своего сына. Спустя 15 минут я и Вик возвращались к кораблю. Катрин, когда немного успокоилась, поблагодарила нас за помощь, после чего мы попрощались и покинули территорию сиротского приюта. «Я так рада, что у Катрин все наладилось», — улыбаясь сказала я, когда мы уже шли по космодрому к своему кораблю. «Это же настоящее чудо! Встретиться именно в этот день и в эту минуту с тем, кого не видела много лет!» «Да уж», — согласился Вик. На его лице не было улыбки, но во взгляде чувствовалось тепло. «Судьба не иначе». Я вспомнила нашу первую встречу в парке у дерева свиданий и потом ту, что произошла в его кабинете, когда я добывала данные для тенора. Разве это простые случайности? Разве это не судьба? Я взглянула на Вика и встретилась с его задумчивым взглядом. Впрочем, он тут же моргнул и отвел его хмуро, уставившись вперед. Как же с ним тяжело. Но пока между нами снова наладилась связь, может попробовать снова... «Ви, Элара», — внезапно заговорил он, не дав мне начать разговор. «Ты не ощущала странного всплеска энергии на площади? Я находился далеко, но не уверен, что это был дух Альфы». «Да, я что-то почувствовала, но это было буквально на долю секунды. Я даже думала, что мне показалось. А что?» «Да нет, ничего», — Неопределенно ответил он. «Поднимайся по трапу, скоро вылетаем». Я вздохнула и пошла наверх в шлюзный отсек. Похоже, что мой Альфа просто-напросто перевел тему, чтобы избежать неприятного для него разговора. Черен сидела в углу медицинской комнаты на полу и мелко дрожала от холода. Металлические полы и стена, с которыми соприкасалась ее обнаженная кожа, были очень холодными. Но она так и не решилась дойти до противоположной стены, где находился гардероб, и накинуть на себя костюм медработника. Она очнулась два часа назад, как всегда, внутри медкапсулы. С замиранием сердца ожидала появления своего мучителя. Но он так и не пришел. Его энергия не ощущалась поблизости, и Черен спустя какое-то время все же решилась выйти наружу. Ее конечности затекли, а по всему телу ощущалась страшная слабость. Какой-то шорох, раздавшийся из вентиляционного окна, заставил ее испуганно вскрикнуть и забиться в угол комнаты. Так она и просидела там, пока ее тело окончательно не продрогло. «А может, он не скоро вернется?» «Может, стоит попробовать сбежать?» С такими мыслями Черн с трудом поднималась на ноги и осторожно направилась к противоположной стене, периодически замирая и прислушиваясь к звукам. Когда она надела на себя одежду, то почувствовала прилив сил и решительно подошла к двери. Замок был не заблокирован, и девушка, засомневавшись лишь на секунду, Нажала на нужную кнопку. Раздался тихий щелчок, и массивная дверь отъехала в сторону. Выглянув в коридор, Черн боязливо шагнула из медкомнаты. Она знала, в какую сторону нужно идти, чтобы выбраться с корабля. Поэтому сразу пошла направо. Сначала ее ноги передвигались медленно и неуверенно, но вскоре она уже со всех ног неслась навстречу свободе. Выход был уже недалеко. «Главное — не останавливаться!» До шлюзного отсека оставалось не больше десяти метров, когда дверь поднялась, и она увидела впереди Теннера. Резко затормозив, Черн поскользнулась и упала на спину. Встать уже не смогла. Парализованная страхом, она попятилась назад, во все глаза смотря на самое ужасное существо в ее жизни. «Это чё, сука?» «Свалить удумала!» — прорычал Теннер. Бросив мешки с покупками на пол, он в несколько быстрых шагов оказался рядом с девушкой. Схватив ее за шею, замахнулся для удара, но внезапно застыл. Черн в ужасе задрожала, ожидая боли. Но ее так и не последовало. Теннер опустил руку, а потом и разжал ладонь, что сжимала шею Омеги. Э. «Ладно тебе, не трясись. Бить не буду». Криво улыбаясь, пообещал он и поднялся на ноги. «Вставай давай. Я принёс тебе еды и новых шмоток». Черн не заставила повторять дважды, торопливо поднялась на ноги и замерла, с опаской поглядывая на Альфу. Теннер подобрал мешки с покупками, приобнял свою омегу и направился вглубь корабля. Сегодня был определенный его день. После того, как и Лара и Виктор Сталь зашли на территорию приюта, мелкая девчонка и ее сопровождающий вернулись на корабль. Так Теннер смог узнать, на каком корабле они прилетели. Ему не составило труда незаметно прикрепить к внешнему корпусу маячок. Теперь он сможет отследить их направление, и когда выпадет удачный момент, забрать себе обеих сестер. «Расслабься, детка!» — весело гаркнул Теннер Астра. «Больше не трону. У меня есть для тебя одно важное дело. Так что отъедайся и хорошенько выспись». Девушка вся сжалась от предчувствия чего-то очень плохого, но слабая надежда на то, что она сможет вырваться из этого ада, глубоко засела в ее сознании.